Сэмюэллер успел быстро освоиться в имении Динглидель и уже на утро после приезда прислуживает за завтраком. Хорошенькая молодая служанка Мэри то и дело пробегает из кухни в столовую через залитый солнечным светом холл. Оп! Доброе утро, Мисс Трэль. Доброе утро, мисс Мэри! Как вы себя здесь чувствуете? Благодарю вас, мисс Мэри! Я чувствую себя превосходно у вас в дингли -Дейли. Я очень рада, мистер Уэллер. Наш хозяин, он вообще всем очень нравится. Хозяин? Да, хозяин. Хозяин ваш превосходный джентльмен, что и говорить. Но дело тут не в одном хозяине. А в чем же еще, мистер Уэллер? А в том, дорогая мере, что у вас в имении, кроме хозяина, есть много других превосходных разных разностей. Ну, какие же это разности, мистер Эллер. А вот хотя бы вы. Ой. Вот с тех пор, как я увидел вас, у меня в сердце что-то защемило. <сосы> Стыдитесь, мистер Уэллер. Вы, кажется, начинаете говорить глупости. Ну, неужели глупости? Как сказал ученик, получив кол по астрономии. <сосы> <сосы> мистер Эллер, вы не хотите выпить и закусить? Но только непременно из одного стаканчика с вами. Хорошо. В дверях показывается человек, нагруженный чемоданами. На нем потертые лакейская ливрея, лицо его выражает крайнюю степень добродетели и скорбного смирения. А это кто такой? Я не знаю, я его первый раз вижу. Что вам угодно, сэр? Я сподобился прибыть с вещами своего господина, добродетельного сэра Альфреда Джингля. А -а -а. Очень приятно. Мэри в служению мисс Рабе. Очень приятно, мисс. Очень. И я тоже очень рад познакомиться а -а -а. с вами. Боже, до да, да чего у вас привлекательное лицо? Ради всего святого поведитесь в профиль. А -а -а. Вы мне так нравитесь, что я прошу вас позволения поцеловать вас. Сделайте одолжение. Как вас зовут, любезный друг? Иов. В честь Иова Многострадального я назван Иовом, а фамилия моя Троттер. В свою очередь, позволю себе спросить имя человека, знакомством с которым меня счастливило небо. Небо осчастливило вас знакомством с Сэмом Уэллером, слугой мистера Пиквика. Как? Неужели? Неужели того самого Пиквика? Президента Пиквикского клуба? Ну, разумеется, того самого. Да нет, что? Вот. Слезы умилений у меня на глазах. Да вы меня привели в такое состояние, что я готов зарыдать. Простите, сэр. Откуда у вас так обильно текут слезы? Из сердца, сэр. Они из сердца <с льются. Не угодно ли вам выпить и закусить джентльмена? Что вы, мисс? Я никогда не пью спиртного. К тому же сейчас пост. Я пищу поднимаю только один раз в день, чтобы поддержать свое бренное тело. А вы святой? нет. Пожалуйста, укажите мне комнату моего господина и благодателя. Благодателя? Да, сэр, я ношу его платье, он мне дает хлеб насущный, он мой господин и благодатель. Знаете, я скажу вам откровенно, что ваш господин как-то не произвел на меня впечатление благодателя. Наружность обманчива, сэр, вы сами в этом очень скоро убедитесь. Вверх по лестнице, сэр, и направо в первая комната. Благодарю вас. Пожалуйста. Благодарю Пожалуйста. вас, мисс. Чемоданчик. А, сейчас. В то время, когда Сэм нагнулся за чемоданом, Иофф Тротер схватил со стола бутылку Рома паштет и спрятал под платье. Прошу вас, сэр. Благодарю вас. Благодарю вас, сэр. Э... А? Блаженную. Вверх по лестнице, сэр. Благодарю вас, сэр. Все мы вверх по лестницам под Богом ходим. И не сидит на собрании разврати. Изумительная личность. А мне он почему-то не понравился. А вот это очень хорошо. Я очень рад, что он не понравился. Почему? Я ревнив. А где же паштет? Ну, какой паштет? Ну, я же поставила бутылку Рома и паштет. Пропал паштет? Да. Ох. Из столовой, где только что окончился завтрак, Джо везет в кресле старую миссис Уордл, Следом за ней идет мистер Пиквик. Как очарователен ваш милый старинный Динглидель. Об этом не может быть и речи, но чрезвычайно холодные. Я говорю, как приятно было видеть такую почтенную леди во главе ее милого семейства. Мой покойный муж тоже любил собак. Я говорю, как приятно было видеть такую почтенную леди во главе ее милого семейства. Кто? Боже бы их стал держать, если бы они кусались. Прошу вас. В поле появляется все остальное общество. Впереди шествует хозяин дома мистер Уорн с мистером Джинглем, молодые леди в сопровождении Винкеля и Снодгресса и мисс Рахиль, оказывающая особое внимание мистеру Топман. Чудеснейший приют, ваш старинный Динглидель. Поэтическое убежище. Нам так приятно, что судьба привела нас в ваше очаровательное поместье. Да. Мы так счастливы, это слышится. О, да. О, Господа, да. не заняться ли нам сейчас охотой на грачей? О, Винка, да. по вашей части. Что, стрелять? Да. Мистер Питер, мне все уши прожужжали у вас в клубе, рассказывая, что Винкель отличнейший стрелок. О, да, да. Я сам, к сожалению, не видел, как он стреляет, но он у нас в клубе славится именно как стрелок. Да, мистер Что? Ружьем.